Глава 18 Выскочил из офиса, словно за мной все черти ада гнались, в глазах стояла красная пелена, и было одно желание все крушить вокруг. Одно радовало, сумел уйти вовремя и не сорваться на соне. Умом понимаю, что есть веская причина, по которой она меня отталкивает, но что конкретно произошло с ней, я не знаю, гипотез много, но верны ли они? Конечно, было бы идеально ее вывести на откровенный разговор, но тут опять тупик. Она не доверяет мне и не дает шанса доказать, что я ей не причиню зла. «Кирилл, это ты?» Удивленный голос моей мамы вернул меня в реальность, и я мысленно выругался. Ее мне еще не хватало для полного счастья. Приготовился к очередному выносу мозга. Но больше всего меня волновал вопрос, что моя деятельная матушка тут делает. Нет, это тень отца Гамлета. Не удержался я от издевки. Меня разозлило, что она делает вид, что случайно встретились. Зная свою драгоценную родительницу, могу поклясться, Она тут уже давно ожидает меня, чтобы поймать на горяченьком. Ее никогда чутье не подводила, за исключением своего замужества. «Считай, что я оценила», — придирчиво осмотрела мой внешний вид и впилась взглядом в ворот рубашки. Ее брови взлетели вверх, и она выдала. «Сынок, когда свадьба?» «Вот когда невесту уломаю...» Так сразу женюсь. Я решил быстро ретироваться, поняв, что у меня на воротнике рубашки улика в виде отпечатка губной помады. Иначе моя мама бы так не отреагировала. Да и такого откровенного залета у меня никогда не было. Хочешь сказать, тебе отказали? Быстро подлетела ко мне и преградила путь к отступлению. Ну, началось. Представляешь, отказали твоему охрененному сыну. «Мне сейчас тебе в жилетку начать рыдать или подождешь до вечера?» «Реально? Отворот-поворот дали или ты сейчас издеваешься?» Она встала в стойку, готовая в любой момент рвануть за негодницей, что посмела отказать ее любимому отпрыску. «Что-то мне подсказывает, стоит ей узнать, кто моя избранница, мать не побрезгуют ее связать и в ЗАГС силком притащить. От нее можно ждать чего угодно, особенно когда она узнает, насколько Соня замечательная девушка. Короче, нужно спасать будущую жену от неугомонной свекрови. У нее еще вся жизнь впереди, чтобы прочувствовать всю прелесть ее характера. Не то чтобы у меня мама плохая, наоборот, золотой человек, но ее. Гиперзаботу нужно еще выдержать. Издеваюсь, так что советую успокоиться и прекратить свою шпионскую деятельность. Если я соберусь жениться, то обязательно тебе об этом скажу, а сейчас извини, мне нужно по делам». «Конечно, конечно, дела — это святое». Тут же она согласилась, а сама уже в голове начала прокручивать новую авантюру украдкой посматривая на здание офиса. «Мама, если вздумаешь тут что-то разнюхивать, я с тобой разговаривать не буду». А чего ты так разволновался?» «Это новый проект. Прошу, не строй сотрудников, хотя бы в этой конторе». «Что, совсем?» «Вот тут она уже реально расстроилась». «Пока». Быстро ответив, я сел в машину, а она пускай голову ломает что означает «моё» «пока». Никогда не видела моего сына в таком взвинченном состоянии. Всякое было, но вот чтобы он шёл, как злобный зомби, никого вокруг не замечая, никогда такого не было. Я могла бы подумать, что неприятности у него с новым приобретением, о котором я недавно узнала, но нежно-персиковый цвет – губной помады на его воротнике, говорил, что тут дела явно амурные, более того, серьезные. Вот не замечала за ним такой небрежности ранее. А тут на тебе, помада на рубашке. И так быстро рванул от меня, когда понял, что я заметила это. И главное, мама, если вздумаешь тут что-то разнюхивать, я с тобой разговаривать не буду. Подумаешь, напугал. Я твой бойкот не первый раз переживаю. Помолчишь немного и простишь. Да и пусть докажет, что я разнюхиваю. Может, мне понадобилась помощь психолога? Сейчас главное вычислить девушку, из-за которой ты сам не свой. Судя по цвету помады, не про фурсетка, значит, есть шанс, что она нормальная, и я, наконец, дождусь внуков. Заодно, если понадобится, помогу ему взаимности добиться, хотя нужно вначале убедиться, что партия достойная. И все-таки мне интересно, она реально моего сына отшила или... Какой «или»? Отшила точно. Тогда вопрос. Почему?